Глава вторая. Первая. Уже в Москве, в провинциальной суете Комсомольской площади, я замечаю, наконец, что моя мама, и в обычное время не очень внимательно, сегодня рассеяна, как никогда. Вот мы идем мимо входа в метро, я тяну ее за руку, но она уверенно проходит дальше, в зеленом платье с большими белыми цветами, не слыша моих настойчивых окриков, а слушай лишь свои неизменно важные, всегда абсолютно серьезные взрослые мысли. Так понемногу, замедленные чемоданом и моим дурацким сопротивлением, мы проходим подаркой путепровода к остановке трамвая. И только тогда меня осеняет, что мама не ошиблась, не заблудилась, что она знает, куда идет. «Ну что, разве не домой поедем?» «Нет, нет, сынку», — отвечает мама таким высоким, таким ужасно обычным голосом. Нет, мы не домой. Голос ее скачком переходит в иной праздничный регистр, на такое же удаление, но по-другому, в сторону действительно обычной интонации. Мы поедем с тобой к дяде Яше. Какому такому дяде Яше? Что еще за дядя такой выискался? Нет у меня такого дяди. Тебе надо, ты езжай. Нет, конечно, не стоит волноваться. Я не был способен на такую бестактность. Я что-то коротко промычал, что-то как-то пропел в ответ. Молчать мне тоже не полагалось. Это могло нарушить гармонию. И мы поехали к дяде Яше. Мы сошли с трамвая в незнакомом мне месте, на большой людной улице, у ворот рынка. Помидорные лужи вытекали из ворот на широкую булыжную мостовую. Мы перешли на другую сторону, там была еще поперечная улочка, тоже булыжные, тоже грязные, и дома на ней были вполне соответствующие, деревянные, серые, в два этажа. Мы вошли в один из этих домов, прошли по вонючему коридору с шеренгой дверей и помойных ведер, и я сразу вспомнил шестой барак и словно бы почувствовал босыми ногами мерзкую жижу на цементном полу. В самом конце, в полутемном закоулке, рядом с уборной, Мы, наконец, остановились у последней двери. И мама в нее постучала. Мы оказались внутри. Я не сразу понял, внутри чего, но сразу почувствовал облегчение, потому что исчезла вонь коридора или стала намного слабее. Затем, с некоторым опозданием, я услышал гнусавый мужской голос, издававший какие-то странные звуки, нечто вроде подвывания с прихихикиванием. «Э -хе -хе». Хе -хе -хе. И только потом, уже, постепенно обретая зрение, я увидел бордовые доски пола, тяжелую ножку, скорее ногу или даже ножищу стола, коричневую бахрому скатерти и, наконец, встающего из-за стола человека. Человек был невысок, сутул, лоссоват, крючковат. Короткая шея, маленькая голова. Узкий лоб, слишком узкий даже для такой головы, мохнатые черные брови и свиные глазки с кроваво-желтыми мутными белками. Багрово-красные прожилки, точки и черточки покрывали его выпуклые, сдвинутые друг к другу щечки и крылья резко изогнутого носа. Хе — Хе-хе-хе! — тянул он и хихикал. — Приехали, а? Приехали? Приехали, приехали! «Ну? <смех> ну, здравствуйте! Здравствуйте!» Я пожал его руку. Короткие, толстые, крепкие пальцы, черные жесткие волоски. Немного потоптался на месте и сел на диван, покрытый тяжелым ковром. Мама тоже села рядом со мной и стала говорить про электрички, расписание, жару и как много народу в транспорте. Дядя Яша, сидя на прежнем своем месте, демонстративно всем корпусом повернулся. Наклонился в мою сторону, мне улыбнулся и со мной заговорил. Я увидел в непосредственной близости от себя его мелкие мышиные зубы, коричневые, но совершенно целые, ровные и острые. Рот его, явно не привыкший улыбаться, был вытянут в кривую, напряженную щель. Во время паус он двигал нижней губой взад-вперед, обдувая верхнюю. Ну, гнусавил он, глядя в бок мимо. И дальше меня. «Ну, как ты отдыхал?» «Как? Хорошо отдыхал?» «А? Хорошо?» «А? В лагере хорошо было? В лагере?» «А? Ягоды ты собирал? Ягоды?» «Собирал? А клубничку ты любишь? Клубничку-то?» «Сейчас дадим тебе клубнички. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!» Он встал, опустил уставшие свои губы, и слегка в раскачку затрусил в другую комнату. Оказалось, есть еще одна комната, напевая все тем же гнусавым голосом. Сейчас, сейчас, клубнички, клубнички. Моя мама прижала меня к себе, поцеловала и погладила по головке. Он вернулся с тарелкой клубники и банкой сметаны. Он цепко держал короткими своими пальцами эти немыслимые сокровища, и мурлыкал все те же два слова, две ноты. А я смотрел и смотрел, и не мог поверить, что эти ягоды настоящие, что они могут когда-нибудь отделиться от тарелки, где так уютно и удобно лежат, и попасть в рот. Не мне, а вообще кому-нибудь. У меня даже слюна не текла. Не то чтобы я не ел клубнику, я попросту не ел ее никогда. Однако скатерть была отвернута. На открывшуюся желтую клеенку поставлено блюдечко. Несколько ягод, с десяток, наверное, были по одной переложены из тарелки. Он производил это действие ложечкой, помогая себе другой рукой, и после каждой ягоды облизывал палец, далеко высовывая язык. Клубнички! Клубнички! Он ворковал и радостно пританцовывал. И когда перемешивал ягоды со сметаной, кривил губы от напряженного усердия. О, немножечко сахарок, немножечко о, так! Кушай, кушай! Я успел еще мельком взглянуть на маму. Лицо ее было напряжено. Бедная. Она ведь тоже не ела клубники, разве что до войны, сто лет назад. Какое-то чувство, похожее на совесть, шевельнулось во мне. И тотчас затихла. Я ничего не мог для нее сделать. Я уже не владел собой. Я ел клубнику, вставляя ложку между двумя соседними ягодами, аккуратно, стараясь не повредить, не помять, поддевал, медленно нес ко рту и долго перекатывал, смаковал и обсасывал, ощущая волнующую границу между кисловато-холодной сметаной и ароматным, плотным. Сопротивляющимся мясом. Это было какое-то немыслимое наслаждение, мало общего, имевшее с едой. Я был один на один со своим сказочным блюдцем. Мама отсела к нему. У них шел длинный, скучный разговор о каких-то шкафах и буфетах, но когда у меня остались две ягоды, самые крупные, прибереженные напоследок, и я мог более или менее справедливо распределить свое восприятие между вкусом и слухом, я вдруг в единый миг с необычайной остротой осознал все, что говорилось сейчас и раньше. И тогда я понял, что жизнь моя прежняя кончилась. Он Он, — переспросил дядя Яша, косо мотнув головой в мою сторону, как бы боднув воображаемое препятствие. — Он будет на диване. — А что, плохо? — Плохо на диване? — Хорошо.